Лорен почувствовала, как по спине у нее поползли мурашки. — Это ведь тот же банкомат, что и в случае с Кэти Рочестер? Она кивнула и сказала очевидную глупость. Это может быть простым совпадением. — Да, — согласился он. — У тебя есть еще что-нибудь? — Мы только начали, но успели проверить ее звонки по мобильному. — И? — Она сделала звонок сразу после того, как сняла деньги. — Кому? — Лэнс Баннер откинулся на спинку кресла и положил ногу на ногу. Ты помнишь парня, который учился на несколько лет раньше, баскетбольную звезду по имени Майрон Болиттер? Глава 13 В Майами Майрон ужинал со своим новым клиентом Рексом Стортоном в огромном ресторане, который тот выбрал из-за большого скопления людей. Ресторан входил в сеть наподобие Бенниганс и Фрайдис с такой же ужасной кухней. Стортон был стареющим актером, бывшей звездой, и мечтал о роли, которая позволит ему вырваться из захудалого местного театра и вернуться обратно в Калифорнию. Рекс красовался в розовой сорочке со стоячим воротом и белых брюках, которые в его возрасте были явно неуместными, а на голове носил накладку из искусственных волос, которая смотрелась вполне прилично на расстоянии, но никак не вблизи. На протяжении нескольких лет Майрон представлял интересы только спортсменов-профессионалов. Но однажды один из баскетболистов решил сняться в кино, и Майрон окунулся в актерский мир. В его бизнесе появилось новое направление, и теперь он занимался только актерами, оставив спортсменов на попечение эсперанце. Это было необычно. Казалось бы, ему, как бывшему спортсмену-профессионалу, Должно быть интереснее заниматься со своими коллегами. Но на деле получилось иначе. Актеры ему нравились больше. Большинство спортсменов проявляли свои таланты с юных лет и становились всеобщими любимцами уже в школе. Они составляли круг избранных. Их приглашали на вечеринки, им доставались лучшие девчонки, их ставили в пример родители, к ним благоволили учителя. С актерами было все по-другому. Многие из них начинали с противоположного конца молодежного спектра. Спортсмены были всегда на виду, а будущие актеры редко блистали на спортивном поприще и искали другую сферу, где могли бы преуспеть. Их не брали в команды из-за маленького роста и плохой координации. Неудивительно, что при встрече с ними всегда удивляешься, какие они миниатюрные в жизни. И такие ребята подаются в актеры, а когда на них вдруг сваливается слава, то застают их врасплох. Для них она нове и удивительна. В каком-то смысле они более благодарны и признательны. Ну, конечно, не во всех, но во многих случаях они скромнее и непритязательнее спортсменов. Но и это еще не все. Говорят, что сцены манит актеров, потому что только аплодисменты позволяют заполнить пустоту в их жизни и почувствовать свою значимость. Даже если это и так то артистам гораздо важнее понравиться и прийтись по душе, чем спортсменам, и они стараются изо всех сил. Если спортсмены воспринимают поклонение как должное и само собой разумеющееся, то актеры приходят к нему с чувством незащищенности и беспомощности. Спортсменам требуется побеждать и брать верх. Актерам нужны только ваши аплодисменты и, соответственно, ваше почитание. С ними легче работать. Конечно, речь идет... О типичном случае. Майрон, например, сам был спортсменом, посчитал, что с ним работать легко, но он скорее был исключением, которое только подтверждало правила. Он рассказал Рексу о роли стареющего угонщика машин, трансвестита с добрым сердцем, как он выразился. Рекс кивал, но его взгляд постоянно блуждал по залу ресторана, будто они были на вечеринке с коктейлем, где он ждал прихода кого-то важного. Рекс все время держал вход под наблюдением, что было очень характерно для актеров. У Майрона в клиентах был один актер, известный на весь мир своей ненавистью к прессе. Он вступал в драку с фоторепортерами, подавал в суд на таблоиды и требовал невмешательства в свою частную жизнь. Но когда Майрон встречался с ним в ресторане, тот обязательно выбирал столик в центре зала и садился лицом к входу. Стоило появиться новым посетителям, как он неизменно поднимал голову, чтобы убедиться, что его увидели и узнали. Продолжая скользить взглядом по залу, Рекс говорил, «Да-да, я понимаю, мне нужно будет носить платье. Для некоторых сцен да. Мне уже приходилось это делать». Майрон удивленно поднял бровь. «Я имею в виду по работе. И не делай такое лицо. Платье, кстати, было стильным. Оно должно быть стильным». То есть без глубокого выреза? Хорошая шутка, Майрон, я оценил. Кстати, мне нужно будет проходить пробы? Да. Господи, я же снялся в 80 фильмах. Я знаю, Рекс. Ну разве нельзя посмотреть хоть один из них? Майрон пожал плечами, а они на этом настаивают. А тебе понравился сценарий? Да, Рекс понравился. Сколько лет режиссеру? 22. Господи, когда он родился, я уже вышел в тираж. — Они оплачивают твой перелет в Лос-Анджелес. — Первым классом? — Нет, эконом, но, думаю, смогу заставить их раскошелиться на бизнес-класс. — Зачем, я спрашиваю? — Да если роль хорошая, я готов лететь хоть голым на крыле. — Вот такой настрой мне нравится. К ним подошли мать с дочерью и попросили у Рекса автограф. Он величественно улыбнулся и расправил плечи. — Вы сестры? — спросил он, обращаясь к матери, хотя принять их за сестер было невозможно. — Уходя, та довольно хихикала. «Еще один клиент осчастливлен», — заметил Майрон. «Доставлять людям удовольствие? Мое призвание». К ним за автографом подошла пышная блондинка. Рекс с чувством поцеловал ее. Когда она отошла, он показал Майрону листок бумаги. «Смотри, что это? Ее номер телефона. Потрясающе! Ну что тебе сказать, Майрон? Я люблю женщин». Майрон возвел глаза вверх. «Что?» «Просто подумал, не отразится ли это на брачном контракте?» «Очень смешно!» «Они ели цыпленка глубокой заморозки. А может, это была говядина или креветки. После глубокой заморозки на вкус они ничем не отличались». Майрон поймал на себе взгляд Рекса и спросил, что-то не так. «Признаваться в этом непросто», — ответил Рекс. «Но я чувствую себя живым» только если нахожусь в центре внимания. Я был трижды женат, и у меня четверо детей. Я их всех очень люблю, и они доставили мне много хороших минут, но я чувствую себя по-настоящему счастливым только в лучах софитов. Майрон промолчал. — Разве это не печально? Майрон пожал плечами. — И знаешь что еще? — Что? — Я думаю, в глубине души «Большинство людей точно такие же. Они жаждут славы. Они хотят, чтобы их узнавали и останавливали на улице. Считается, что этому мы обязаны телесериалам, Ну, по моему мнению, люди всегда были такими». Майрон разглядывал остатки пищи на своей тарелке. «Ты согласен?»